17 июня. Среда. О том, что кто-то прислал ему по электронке фотографию, на которую он ведет бисмарка прямо перед тем, как в него выстрелили, Стас жене не сказал. Юля знала только, что какой-то кретин развлекается в сквере, поля не то в воздух, не то по прохожим, и лучше в сквер пока не ходить. Когда вчера вечером приехал после свидания с Камилой, Юли дома не было. Стас завалился спать и, как ни странно, проспал до самого утра. А утром запсиховал. Он за собой такую слабость знал, в сложных ситуациях он впадал в ступор. Начинал рисовать себе страшные картины и вообще переставал соображать. После универа так боялся остаться без работы, что мать депрессию заметила и начала уговаривать его сходить к психологу. Психолог был давним знакомым семьи и вообще-то Стасу нравился – но лечить нервы, как какая-нибудь барышня, Стас не стал. К тому же, отец быстро устроил его в полугосударственную компанию, и проблема разрешилась сама собой. Стасик, ты почему грустный? тревожно спросила Юля. Не выспался? Стас отвернулся от окна и посмотрел на жену. Надо ей сказать. Она наблюдательная и не глупая, пусть тоже поразмышляет, не одному же ему мучиться. Он молча достал телефон, открыл вчерашнее письмо с фотографией и показал собственное изображение жене. «Вчера утром прислали». Он постучал пальцем по экрану. Я перешел улицу, и тут в меня выстрелили. Юля внимательно посмотрела на фотографию, потом также внимательно на Стаса. «Это предупреждение?» «Черт возьми!» – взорвался Стас. «Ты что, дура? Откуда я знаю, что это такое?» Юля не обиделась, потерла носик, заправила упавшую на лицо прятку за ухо и спокойно спросила. «Кому ты перешел дорогу?» «Никому», — буркнул Стас. «Он перешел дорогу Ваньке Кургину и пытается перейти Антону Колесову». «Так не бывает», — терпеливо заметила жена. «Кому-то ты перешел дорогу, думай». «Да я только и делаю, что об этом думаю». Внезапно ему захотелось очутиться рядом с Камилой. Любовница не терзала бы его сейчас вопросами. Она сразу сама начала бы строить версии, как вчера. Бисмарк, подбежав, встал на задние лапы, скребя передними под джинсом Стаса, звал гулять. Я пойду с собакой, решительно сказала Юля. Нет, слабо возразил Стас. Еще не хватало, чтобы с тобой что-то случилось. Со мной ничего не случится, улыбнулась жена. «Я никому не нужна, кроме тебя». «Зато мне ты очень нужна». Стас крепко и благодарно ее обнял. «Ты мне нужна больше всего на свете». Юля, ведя собаку, пошла, как обычно, вдоль дома. Стас вскоре перестал видеть ее из окна. Листья на деревьях были уже густые, скрывали дорожку. Зимой дорожку хорошо видно. Он не ожидал, что жена рискнет повторить его вчерашний маршрут, и удивился, вновь увидев ее уже у деревьев сквера. Удивился и в который раз подумал, что сделал правильный выбор, когда решил на ней жениться. Юле больше не было видно, но Стас от окна не отошел. Вскоре она появилась снова, потом снова исчезла, направляясь к дому, потом он увидел ее уже у подъезда и с облегчением выдохнул. «Ничего подозрительного», — серьезно доложила она, войдя в квартиру. Он тоже не заметил ничего подозрительного, когда садился в машину, чтобы ехать на работу. Правда, он затруднился бы дать определение понятию «подозрительное». Все было как всегда. До работы он доехал довольно быстро, поставил машину на стоянку, поднявшись в кабинет, включил компьютер. Письмо пришло через полчаса. На этот раз фотографии было две. Юля с Бисмарком около сквера. И он сам. входящий в двери офисного здания. Злиться было не на что и не на кого. Но Антон злился, раздражало все и даже сидевшая напротив Камилла. Он, конечно, понимал, что не прав, и старался быть ласковым, и это даже, кажется, получалось. «Так что же подарить маме?» — рассуждала Камила. «Не представляю, правда», — виновато говорил Антон. Илюшка хочет сдать тетину квартиру каким-то знакомым. Вернее, не сдать, а просто так их поселить. Я не стала возражать. Правильно? Правильно. Ему не было никакого дела до квартиры ее родственницы, и Камила это знала. Она пыталась создать видимость нормальной семьи, а на самом деле ей с ним так же неинтересно, как и ему с ней. Антон быстро доел завтрак и заторопился. «Я пошел, милочка, пока». «Скажешь Стасу, что тебе известно про фирму?» Жена вышла в прихожую его проводить. «Еще не решил». «Антон, про то, что в него стреляли, не говори, ладно?» «Не скажу». Она хотела что-то еще спросить, но он торопливо чмокнул ее в уголок губ и захлопнул за собой дверь. «Что-то изменилось в нем после пережитой ревности». Что такое ревность, он до сих пор не знал. Наверное, именно та злость от унижения, которую он вчера испытал, и называется ревностью. Антон тронул машину, влился в поток. С его браком что-то было не так. Камилла ему очень нужна, он хорошо вчера это понял, но ему скучно с ней, и все время хочется, чтобы она помолчала. Интересно, Камилле тоже с ним скучно, и хочется, чтобы он поскорее уехал? Машина Рассовского уже стояла на стоянке. Антон подошел к своему кабинету, достал ключи, помедлил и прошел дальше к кабинету Стаса. Смотреть на приятеля было противно, и Антон, войдя, посмотрел в окно. В окне по голубому небу нехотя двигалось желтоватое облако. Я не буду с тобой работать, стоя у двери, сообщил он. Текущие договоры выполним и фирму закроем. Послушай, Антон. Росовский поднялся с кресла и застыл над столом. «Нам нужны две фирмы. Ты же понимаешь, что шансы увеличиваются, когда фирмы две. Ты против этого возражал, и я...» «Стас, кончай!» Антон поморщился. «Либо уходи сам, либо я закрою фирму. Все!» Наконец-то раздражение, которое мучило все утро, отпустило. Он никогда не отличался решительностью. «А зря!» После закрытия фирмы у него наверняка возникнут проблемы, надо будет искать работу или создавать новую фирму и вновь нарабатывать фирме имя, а это не так уж просто. Но чувство свободы, которого он давно не испытывал, стоило грядущих неприятностей. Антон, наконец, сел за собственный стол, включил компьютер. Камилла его решение не одобрит. Антон усмехнулся, представив, как жена начнет потихоньку и незаметно подводить его к мысли, что существующую фирму однозначно нужно оставить. Он вложил в фирму слишком много сил, будет ужасно, если пропадет его многолетний труд. Антон прикинул, какие еще доводы может привести Камилла. Ничего больше в голову не пришло. Впрочем, у его жены с фантазией лучше, чем у него. Дверь в кабинет приоткрылась. Антон напрягся. ожидая что появится росовский но вошла секретарша положила стопку бумаг на подпись девчонка его побаивалась в присутствии антона замирала замолкала а с росовским почти кокетничала это было странно поскольку антон голоса на подчиненных никогда не повышал нотации не читал а стас мог и наорать девушка вышла беззвучно закрыв за собой дверь и он наконец смог начать работать что делать с фирмой он еще подумает но текущие договоры необходимо выполнить.